Глава 42. Я сделал большой круг по всему кварталу Койот, стараясь понять, было ли что-нибудь между Кармен и Санчесом, при том, что как раз сейчас был совершенно уверен, что ничего не было. И все же я начал решать эту умственную задачу, ибо подумал, что как неглупо подводить до конца столь никчемное расследование, не говоря уж о том, с каким риском оно было связано. Я мог бы выглядеть рогоносцем или сумасшедшим. Я отдал бы все за хорошего служащего, который сумел бы заменить увлекательные истории за нудный рассказ Карман, сочиненный Санчесом. В конце-то концов сказал я себе, если хочешь отыскать хорошую историю, надо идти на риск. Каждый писатель знает это, как и то, что каждый рассказ рискует стать бессмысленным, но без этого риска он вообще ничем не станет. Сейчас я останавливаюсь, чтобы внести одно уточнение, и за него, уверен, сам дневник будет мне благодарен. Когда я говорю «писатель», у меня создается впечатление, что по причинам, моему разумению недоступным, мне представляется человек, который снимает перчатки, разматывает шарф, сообщает птице в клетке, что нынче снег, потирает руки, вешает пальто на крючок, идет дальше и готов отважиться на все». Если не отважится, никогда не станет писателем. Этот человек с птицей в клетке, который приходит домой и вешает пальто на крючок, долго, на протяжении многих лет, был для меня самым ходовым воплощением писателя. Думаю, объясняется это тем, что в конце 60-х я посмотрел фильм Жана Пьера Мельвиля «Самурай», где наемный убийца живет в глубочайшем одиночестве. Вот с тех пор этот образ меня сопровождает повсюду. Одинокий человек и птица в клетке. Попугай Лори или еще какой-то, не помню точно. Образ человека, задавленного ледяной глыбой одиночества, но одновременно, опять же по причинам, определить которые не возьмусь, может быть из-за перчаток или из-за возвращения домой, теплого. Писатель подобен наемному убийце. И это объясняет, почему я когда-то при виде лжеплемянника, он исполнял свою роль, неоцененного таланта, писателя лучшего в мире, но покуда еще никому неведомому, предложил ему наняться в преступники. «Я вышел на долгую прогулку по койоту, пытаясь найти такую историю, куда уместился бы уже написанный мною фрагмент из «Кармен», которым втайне так гордился. Она по-прежнему и, как всегда, была очень хороша собой». Я вышел в полной уверенности, что на улице со мной запросто могут случиться события, которые отлично согласуются с этим фрагментом. Да и что бы ни случилось, мне все пригодится для того, чтобы создать портрет нынешний Кармен, увиденный глазами обитателей квартала. Я вышел, зная, что рискую, но что лучшего пути у меня не остается, что надо рискнуть и превратиться в того, кто провоцирует истории, которые я буду искать во время этой прогулки — когда смогу снять воображаемые перчатки и не менее воображаемый шарф и увидеть, что же происходит внизу, на улице. Увидеть, что происходит, покуда я буду задавать один странный вопрос. Я намеревался, во-первых, поговорить с продавщицей в кондитерской «Карсон». Но прежде, проходя мимо Вильяруэль, я наткнулся на всклокоченного белобрысова нищего, того самого, что когда-то возил за собой тележку из супермаркета и выпросил у меня немного мелочи. Дверь была открыта, и можно было увидеть, что он лежит на полу, подстелив картонки и завернувшись в одеяло. Это летом-то. Завидев меня, он с изысканной вежливостью осведомился, не могу ли я ему помочь. А мне вновь показалось, что в прошлом я знавал его — быть может, этот эффект короткого знакомства проистекал от того, как фамильярно он всегда обращается ко мне. Или, быть может, от того, что я вижу в нем учтивую версию Юлиана-ненавистника. Аверс, так сказать, злобного лжеплемянника, и потому раз от разу отношусь к нему все лучше. Я дал ему три евро, на что он сказал, что в прошлый раз было меньше. «Какая расточительность», — докончил он. Судя по тому, как идут дела, подумал я, этот нищий печется обо мне больше всех. А вслед затем подумал, что этот фантасмагорический поберушка будто вышел из-под пера Анны Марии Матутте, где рассказ обретает форму бродяги, приходит то туда, то сюда, рассказывает свою историю, а потом уходит, неизменно оставляя свои следы, неизгладимое воспоминания. «Какая расточительность!» Повторял я, сились понять, смешны ли были эти слова, или было в них нечто трогательное, некое душевное движение со стороны человека, который озабочен моим финансовым положением, и чувствует, что оно далеко-далеко не столь блестяще, как кажется. Свернув за угол по пути в Карсон, я повстречал старого и явно сумасшедшего бродягу, которого никогда не видел раньше». Он напевал какую-то песенку весьма шокирующего содержания. Я осознал, что в наши дни нигде, даже во внутренних двориках домов в нашем квартале, она больше не звучит. А вот в детстве моем эта традиция была глубоко укоренена. Песенку эту распевали повсюду. Хоть и я не знаю, по этой ли причине Барселона была веселее раскованней. Бродяги тоже неотъемлемая часть города с весьма своеобразной традицией раз уж современный ее герой — это бродяга, он же архитектор Гауди, человек сварливого нрава, вечная мишень для насмешек из-за своей манеры одеваться. Гениальный зодчий, прославивший свой город, погиб под колесами трамвая, и поскольку вечно ходил в отрепьях, был принят за нищего. Кондуктор вылез и оттащил бездыханное тело в сторону, и ни один прохожий не пришел на помощь тому, кто ныне признан национальным героем Барселоны. И тайная, бессознательная причина ее колдовского воздействия на всех, кто оказывается в этом городе, кроется в бродяжьем духе величайшего гения, когда-либо жившего там. Тут я дошел до Карсена, где провел свой первый допрос. И дальше уже расспрашивал, не переставая, хотя довольно часто избегал прямых вопросов и применял столь диковинно увертливые околичности. Что и не похоже было, будто я о чем-то спрашиваю. Думаю, весь квартал решил, что я мало того, что спятил, но и решил потешить себя безумными развлечениями, как бы отмечая этим празднеством сорокалития жизни в Койоте. Да, я спрашивал у булочника, дружившего с карман у сумасшедшей цветочницы, важной персоны, У супругов, торгующих в табачном ларьке, у парикмахера Пьера, у Лижи, у Хулиана из бара Тендер, у братьев Ферре, у туповатого парня, заменявшего Наденьке Аскершу, у адвоката, с которым дружил с тех пор, как вместе изучали юриспруденцию, у трех аптекарш, у таксистов, стоявших на улице Буэнос-Айрес, у кассирши из Каллигари. Никто ничего не знал о карман и Санчесе. Никто никогда не видел их вместе. Но эти наглухо закрытые рты, или, иначе говоря, этот заговор о молчания, меня не устраивал, потому, наверное, что не давал материала для рассказа под названием карман который, возможно, будет написан. Тем не менее, квартал хранил молчание. Было то, что было, и только это. Никто ничего не знал и не ведал, да и странно было бы ждать иного. В довершении бед абсолютное большинство опрошенных полагало, что я шучу, а исключение составлял заменитель, то есть заместитель Киоскерши, который вообще отказался со мной говорить, ибо, по его словам, с полицией дело не имеет. Зной стоял совершенно невыносимый. И вдобавок я разволновался от того, что меня приняли за полицейского. Я присел на веранде Конга выпить по рюмочке с приятелем-адвокатом, к которому по той, быть может, причине, что мы знакомы с юности, питаю доверие и рассказываю ему едва ли не все. Со своим всегдашним юморком он осведомился, не пытаюсь ли я на самом деле установить, что все вокруг нас сплошная и огромная подделка. Обман зрения, мгновенно накатывающее безумие наподобие того, что пережил я однажды, когда, подумав, что из примерочной в швейном ателье в квартале койот исчезло зеркало, вышел прямо в гроб. «Какое отношение имеет моя жена к портному на койоте?» — сказал я. «Ты портного подозреваешь? Мак, ты ужасен!» End. Эффект рассказа Немного погодя докатился я и до тендера и все еще пребывал в сильном волнении. Потому что в Конго пришло мне в голову, что шутейная фраза моего приятеля содержит в себе чистейшую правду. «Кармен изменяет мне спортным Связь эта тянулась уже несколько месяцев, если не год с лишним. Невозможно себе представить, что моя рука выведет эти строки. Итак, я внезапно узнал, что долгое время жил посреди крупного обмана. Это, кстати, кое-что объясняет. К примеру, почему тогда в примерочной у проклятого портного я был так близок к самоубийству? «Продолжаете бастовать?» — спросил меня Юлиан с другого конца стойки. «Месяц назад я признался, что нахожусь в простое, и он, значит, этого не забыл». «Уже нет, Юлиан. Теперь работаю модификатором». «И что же вы модифицируете?» Юлиан был сбит с толку, да и я тоже, но в этот миг в бар вошел довольно гнусного вида бородач средних лет. Назвался Тараумарой и двинулся от столика к столику, прося подаяние таким, вызывающий высокомерным тоном, что правильнее было бы сказать «не просил, а требовал причитающееся ему по праву». Тараумара, то есть представитель одноименного индейского племени – проживающего на северо-востоке Мексики. Потеряв терпение от этого нахальства, Юлиан спрыгнул с табурета у стойки, намереваясь выбросить нищего вон. Я не очень внимательно следил за развитием событий, потому что мысли мои были заняты недавно обнаружившимися сведениями о карман Я представления не имел о том, что делать. Может быть, следовало подобно Вольтеру отправиться в счастливую Аравию или вроде того... Уверен, что никогда еще я не чувствовал себя таким потерянным, хотя по здравом размышлении признаю, что несколько месяцев к ряду бессознательно искал доказательства ее измены, чтобы получить законный мотив для отъезда, для бегства в Уэйкфилд. Меж тем Юлиан уже орал на нищего, стараясь выкинуть его из бара на улицу. Боже, подумал я, с каким непомерным старанием он оберегает покой посетителей. На дворе экономический кризис, с каждым днем разгорающийся все жарче. Телевидение ежеконтролируемое правящей партии прорвавшихся к власти коррупционеров, пророчит, что скоро все будет хорошо. И посреди всего этого человек ясно видит, что ему лгут столь же бесстыдно, сколь и безудержно. Революция, несмотря на такое положение дел, все никак не грянет. Однако тяжком крадется по кварталу, где кризис ко всему прилипает, все пропитывает и не позволяет, чтобы все шло своим чередом и прежним порядком, и побуждает Тараумару потребовать свое.